Глава д в а д ц а т а Роб пришел на работу рано из-за бессонной ночи. Ему не давали покоя мысли об и в э т и о том, что их отношения уже вполне можно было считать закончившимися. Эта мысль заставила его трезво оценить положение вещей. Он бросил взгляд на кабинет Лоуренса и увидел, что тот все еще погружен во тьму. Роб приподнял брови. Он впервые пришел раньше начальника. Ему совершенно не хотелось пить дрянной кофе, с т о я в ш и й в участке кофемашины, поэтому по пути он заглянул в Старбакс, купил себе большой двойной американо, а немного подумав, еще и миндальный круассан. Он как раз вытирал рот, смахивая крошки, когда в отдел вошел старший инспектор Сэм Лоуренс. Выглядел он бодро, шагал целенаправленно, несмотря на то, что было еще только 10 минут девятого. Похоже, начальник удивился при виде роба. «Доброе утро, роб. Что ты сидишь тут в темноте? Появилась новая зацепка или еще что-то?» Можно подумать, что для раннего появления в участке требовалась какая-то связанная с работой причина. «Нет, пока нет. Просто не мог спать, поэтому пришел». Лоуренс долго смотрел на него. «Ты за дело переживаешь? Достало тебя?» «Нет, ничего такого. Просто не спалось и все. Слишком много кофеина. Вероятно, следующей ночью буду спать как младенец». «Ну, тогда хорошо». Начальник опустил взгляд на стаканчик из Старбакса, стоявший на рабочем столе Роба, потом снова поднял глаза на его лицо. Он не купился на эти объяснения. Роб поерзал на стуле. Начальник умел заставить его почувствовать себя не в своей тарелке, даже в лучшие времена. «Вы ж Джо сегодня собираетесь в Уайтмур?» «Да, как только она придет». «Хорошо. Это хорошо. Как тебе с ней работается?» л о у р е н замер у входа в свой кабинет, держа в руке портфель. «Она настоящий профессионал, жаловаться мне не на что, Роб поджал губы». «Рад это слышать». Я сам считаю ее очень милой, и еще она хороший полицейский. Судя по ее отчетам, Джо очень внимательная, тщательно рассматривает все детали. Роб не ответил. Насчет ее внимательного отношения к деталям он ничего сказать не мог, но уже знал, что с ней легко. Она очень быстро соображает и всегда думает на шаг вперед. У нее прекрасная интуиция, а это важный фактор в детективной работе, потому что иногда приходится полагаться только на внутреннее чутье. Продолжай работать. Лоуренс толкнул дверь к себе в кабинет и включил свет. Аквариум сразу же осветился, и Роб прекрасно видел, что происходит в помещении, где царил идеальный порядок. Там имелись и ж е л ю з и которые можно было опустить, но старший инспектор почти никогда этого не делал. Роб подозревал, что Лоуренс ими не пользуется, потому что хочет чувствовать себя членом команды, несмотря на то, что поставлен за ними наблюдать. Роб иногда задумывался о том, каково это — быть начальником. Наверное, от ощущения, что ты верховодишь, играешь первую скрипку, кружится голова. Но еще примешивается и другой аспект. Политес. Нужно отвечать на звонки представителей СМИ, обхаживать людей у власти. любезничать с ними, а у Роба все это не очень хорошо получалось. Роб снова обратил внимание на папку на столе. Бен Стадли. Беккер все правильно рассказал про Стадли. В юности был хулиганом, создавал много проблем, его многократно временно отстраняли от занятий в школе, один раз потому, что угрожал у ч и т е л ь н и ц е о г н е т у ш и т е л е м и только потому, что она оставила его в школе после уроков за плохое поведение. Он получил несколько предупреждений после драк. Один раз ему было предъявлено обвинение за нарушение общественного порядка в пьяном виде. Было ясно, что парень он с характером. Но все это были мелкие правонарушения, и ничто не указывало на его склонность к убийствам. Потом Бен познакомился с б р и д ж е т и успокоился. Или так казалось. Начиная с 2011 года, в его личном деле не упоминались никакие правонарушения. Похоже, Бен Стадли начал новую жизнь. По вечерам парень учился в колледже, хотя днем работал механиком в местном автосервисе. В общем, пытался стать лучше. Все дело во влиянии Бриджит. Она работала менеджером по маркетингу в одной из фирм в Кентерберри, торгующей органической косметикой. Может, Бен Стадли хотел, чтобы она им гордилась? Может, она увидела его потенциал? В любом случае, Стадли не показался робо-убийцей, который еще будет мучить свою жертву. Он задал этот вопрос Джо, когда они ехали по трассе М-25 в Уайтмур. Она снова сидела на пассажирском месте, и у нее на коленях была открыта все та же папка. «Склонна с тобой согласиться?» – уверенно кивнула она. «Бен Стадли исправился». С какой стати ему внезапно впадать в ярость, пытаясь изнасиловать и убивать свою невесту, девушку, которую он любил? Бен раньше и пальцем ни разу ее не тронул. Вообще ни одну женщину пальцем не тронул. Может, он застал ее с кем-то другим. Ро пришел взять на себя роль адвоката дьявола. Может, он из-за этого слетел с катушек. Агрессия накапливалась у него внутри на протяжении нескольких месяцев. Он не давал ей выхода, а тут выяснилось, что б р и д ж е т ему изменяет. И она выплеснулась наружу. Джо скептически посмотрела на него. «Наверное, все возможно. Гадать бесполезно. Нам просто придется прямо спросить его и послушать, что он скажет. Хотя в отчете нет упоминания о том, что б р и д ж е т ему изменяла». «Согласен, это маловероятно, но это могли скрыть». Возможно, ее родители об этом не знали или не хотели говорить. Но если она с кем-то встречалась, то любовник должен был бы объявиться и дать показания. Не обязательно, — покачал головой Роб. Например, если он женат. Джо замолчала. Роб свернул на трассу М1. Движение было плотным, как и на всех дорогах вокруг Лондона, но, по крайней мере, ехали они утром, и ему удавалось выдавать по 70 миль в час по внешней полосе. Судя по данным навигатора, им предстояло ехать два с половиной часа. Значит, они попадут в тюрьму вскоре после полудня. Тюрьма ее величества Уайтмур представляла собой целый комплекс зданий, раскинувшихся среди сельскохозяйственных полей и предприятий легкой промышленности. Роб с Джо поставили машину на специально построенной автостоянке в окружении высоких деревьев, со свежей разметкой, нанесенной белой краской, и отправились по гудронированной площадке к входу. Вход был только один – стеклянная дверь из темного стекла в центре серого кирпичного здания с покатой, тоже серой шиферной крышей и без окон. Единственным элементом декора оказалась эмблема тюрем ее величества над дверью. Атмосфера была гнетущей, от всего комплекса в е я л о обреченностью. «Ты бывал здесь раньше?» — спросила Джо, которую чуть не п е р е д е р н у л а н е т в первый раз. А ты?» Она покачала головой. Детективы зашли внутрь и остановились перед стойкой, за которой сидела миниатюрная женщина с ярко-рыжими волосами, цвет которых еще сильнее подчеркивал голубой джемпер. Она работала на компьютере, ногти щелкали по клавиатуре. Роб подумал, что она здесь совсем не к месту. Не вписывается в атмосферу. «Женщину такого типа ожидаешь увидеть в престижной юридической конторе или крупной финансовой компании с элитной клиентурой». «Чем я могу вам помочь?» — спросила улыбкой с она. «Мы приехали, чтобы встретиться с Беном Стадли», — Джо протянула свое удостоверение и представилась. «Старший инспектор сыскной полиции Магуайр, а это инспектор Миллер». Женщина с минуту изучала их удостоверение, затем кивнула. «Пожалуйста, распишитесь в журнале, потом зайдете. Вам нужно пересечь двор, серое здание». В этом комплексе вообще имелись здания другого цвета. «Там вас кто-нибудь проводит», — добавила женщина и нажала на кнопку под столом. Послышался громкий щелчок, и перед ними раскрылась тяжелая металлическая дверь. Роб пошире толкнул ее и придержал для Джо. Она благодарно улыбнулась ему. «У меня от этого заведения мурашки бегут по коже. Я тебя прекрасно понимаю». Он не мог представить, каково это, находиться здесь в заточении, и подумал о том, какие чувства возникают у заключенных, когда они впервые оказываются в этом дворе. Они знают, что это конец их жизни, и теперь их ждут только серые здания, зарешоченные окна и грохот запираемых дверей. В забетонированном дворе пахло сыростью, У боковых стен все еще стояли лужи, не успевшие высохнуть после последнего дождя. Вероятно, они тут не высыхают никогда. Роб поднял голову и взглянул на затянутое облаками небо. Даже солнце не считало нужным светить на это место. Джо держалась рядом с ним, когда они шли по двору в следующее здание, тоже из серого кирпича, низкое и вытянутое, но гораздо строже охраняемое, чем внешнее. в ы л о ж и т ь сюда свои вещи», — приказал крепкий, мускулистый мужчина в обтягивающей форме тюремного охранника. И протянул пластиковый контейнер, по виду напоминающий те, которые используют в аэропортах. «Всю электронику, мобильные телефоны». Они сделали, как им было велено. Роб прошел под металлической рамкой, держа руки перед собой. За ним последовала Джо. После этого их повели по длинному коридору, где было еще несколько автоматически запиравшихся и отпиравшихся дверей. после чего они вышли в большое помещение, где стояли столы и стулья. Вероятно, здесь проходили свидания с заключенными. Роб представил, как жены и дети приветствуют сидящих в тюрьме мужей и отцов, и ему стало грустно. Какой смысл? Жизнь потеряна, надежды растоптаны, он физически ощущал отчаяние, наполнявшее атмосферу этого помещения. «Ждите здесь», — рявкнул охранник. Вскоре после этого появился еще один мужчина в новенькой форме из коричневой ткани, отличавшейся от формы охраны, открыл дверь и жестом предложил им следовать за ним. «Нужный вам заключенный ждет в ч е т в е р т ы й допросной, по коридору налево». Они пошли впереди него и остановились перед помещением для допросов номер 4. Дверь была заперта, но, заглянув в стеклянное окошко, они увидели худого мужчину, сгорбившегося над столом, Он склонил голову, словно молился. Провожавший их сотрудник набрал код, и дверь распахнулась. «Я буду ждать снаружи, если понадоблюсь». Роб кивнул, и они зашли внутрь. Бен Стадли оказался совсем не таким, как ожидал Роб. Он сильно похудел по сравнению с фотографией в папке с делом. С другой стороны, в подобном месте после шести лет заключения этого следовало ожидать. Когда-то темные густые волосы поредели и частично посидели. На висках выступили небольшие вены. Они закручивались и пересекались, напоминая паутину, которую плел пьяный паук. Вены исчезали под линией волос. Кожа казалась тонкой, почти прозрачной. Бен Стадли поднял голову, когда детективы вошли, на лице одновременно появились любопытство и недовольство. Роб представил их с Джо, и они уселись на стулья. Деревянный стол между ними был прикручен болтами к полу. Роб захотел подсесть поближе к столу и понял, что и стул тоже прикручен. Он бросил взгляд на Джо. Еще в машине они решили, что допрос начнет он. Прояснит основные моменты. Потом подключится она, а после того, как Стадли разговорится, задаст вопросы, которые должны вызвать эмоциональную реакцию. Джо слегка кивнуло ему. «Бен, э, не возражайте, если я буду называть вас Бен». Заключенный покачал головой, и Роб посчитал это хорошим знаком. Стадли был готов к сотрудничеству. «Мы хотим задать вам несколько вопросов про тот вечер, когда убили Бриджит Кейн». Бен нахмурился, но медленно кивнул. Пока казалось, что любопытство у него пересиливает враждебность к полиции. «Вы можете рассказать своими словами, что тогда произошло?» «Я не знаю, что произошло, потому что в тот вечер я не был с ней». «Хорошо, вы можете нам рассказать, что делали в тот вечер?» «Конечно. Я был дома и смотрел футбол. Мы поссорились, и б р и д ж е т ушла. Тогда я видел ее в последний раз. У него в глазах появилась грусть, и он отвернулся. «Из-за чего вы поссорились?» — уточнил Роб. Джо наблюдала н за Беном Стадли, пока не принимая участия в допросе. На лице у нее не было никакого осуждающего выражения. «Теперь это едва ли имеет значение», — покачал он головой. Мы спорили из-за того, приглашать или нет ее родителей на ужин. На следующей неделе у нее был день рождения, я хотел устроить нечто особенное только для нас двоих, Но она считала, что пришло время пригласить ее родителей. Этих высокомерных и чванливых типов. Понимаете, мы только что переехали в новый дом, и она хотела похвастаться. Показать им, как у нее все хорошо, что я себя хорошо веду. Насколько я понимаю, вы не ладили с ее родителями. Можно сказать и так, фыркнул Бен. Что произошло после ее ухода? Ничего. Я остался дома, смотрел игру, потом отправился спать. Проснулся от того, что полиция барабанила в дверь, потом меня арестовали за ее убийство. Я даже не знал, что она мертва. «Вы не забеспокоились, когда она вечером не вернулась домой?» мягким голосом спросила Джо. Бен бросил быстрый взгляд на нее. «Нет, я решил, что она отправилась в дом своих родителей. Она сильно разозлилась». «Она часто навещала родителей?» «Нет, не очень. Мы были счастливы на самом деле, несмотря на то, что про нас говорили». «А что про вас говорили?» «Что у меня взрывной характер и что мы много ругались». «Так и было», — уточнила Джо опять мягким голосом. «Нет, совсем нет. б р и д ж е т меня понимала. У нас были прекрасные отношения. Знаете, мы собирались пожениться. И именно она сделала мне предложение, потому что, как она сказала, я слишком тяну с этим. Я не мог поверить, что б р и д ж е т захочет выйти замуж за человека типа меня». Я же работал механиком, был промасленной обезьяной, как нас называют. н Она о из хорошей семьи. Ее отец был влиятельным бизнесменом, дружил с мэром и начальником полиции, всеми шишками в городе. У него в голосе появилась горечь. Шансов у меня не было. Джо склонилась на стуле, коснулась локтями стола. Незадолго до убийства Бриджит случайно не упоминала, что ее кто-то преследует или наблюдает за ней. У Бена округлились глаза. не непосредственно перед убийством, но за несколько месяцев до этого один тип не давал ей покоя. Вы его имеете в виду?» Роб встретился взглядом с удивленной Джо. «Они оказались правы. Они все верно подозревали. На самом деле ни один из них не ожидал, что все получится так просто. Как это могла упустить полиция? Вы можете нам об этом рассказать?» Теперь Джо схватилась с за стол обеими руками. Бен сморщил нос. Это был ее бывший парень, какой-то странный тип, с которым она познакомилась в колледже. Я не помню, как его звали. Он ей названивал, встречал с работы, ждал ее там перед зданием, все в таком роде. Он никак не мог смириться с тем, что она живет своей жизнью, в которой ему нет места. Они расстались как раз перед тем, как у вас с ней завязались отношения, спросил Роб. Это мог быть сталкер, которого они ищут. б р и д ж е т и есть та девушка, которая разбила ему сердце, из-за которой он съехал с катушек. Именно из-за нее началась дьявольская череда убийств. На самом деле они никогда не были вместе с довольным видом, ответил Бен. У них был легкий романчик, переспали один раз, ничего больше. Для б р и д ж е т это ничего не значило. Вскоре после этого она встретила меня. Какое-то время у нас была очень страстная любовь, а этот тип все никак не оставлял ее в покое. Он ждал ее после работы и умолял дать ему еще один шанс. Выглядел он жалко. Он звонил ей по нескольку раз в день, пока она его не заблокировала. Он так ее достал, что она даже попросила своего отца с ним поговорить. «И он это сделал?» — включилась Джо. «Потребовал, чтобы оставил б р и д ж е т в покое?» «Думаю, да, потому что больше она этого типа не видела». Джо потерла лоб. Роб знал, что она сейчас прикидывает. Могут ли они найти кого-то, кто помнит, как отец б р и д ж е т требовал, чтобы тот тип отстал от его дочери? Может, старший инспектор Беккер? Хотя вышедший в отставку полицейский этого не упоминал. «Сколько времени прошло после этого до ее смерти?» — уточнил Роб. Бен задумался на мгновение. Ее отец с ним разговаривал сразу после нашего знакомства, так что по меньшей мере полгода до ее смерти. Мы стали жить вместе через три месяца после знакомства. Как я уже говорил, мы прекрасно ладили. Уже тогда все было ясно. Это было естественно, понимаете? Роб понимал. Именно такие чувства он испытывал Кивет. Вначале, может, и было только сексуальное влечение, но через несколько месяцев Они все равно продолжали заниматься любовью, как кролики, быть вместе казалось таким правильным, и он предложил ей переехать к нему. Фактически, он сделал предложение через полгода после знакомства, и она сразу же сказала «да», никаких размышлений, хотя, оглядываясь назад, ей, возможно, и следовало бы все подольше обдумать. Может, ему следовало? Роб сосредоточил внимание на Бенни, который обнял себя руками. Это была жалкая попытка чувствовать себя немного покомфортнее. Когда именно произошла ваша помолвка? Бен выглядел таким жалким, в глазах стояло такое отчаяние, что Роб не мог ему не посочувствовать. За неделю до ее смерти.